Впрочем, почтенный отец Парфений дает нам некоторое понятие о скобцах в своем сказании. Послушаем его. «Когда мы приехали в Ясы, — говорит он, — то яские скобцы, узнавшие, что мы оставляем раскол и хотим ехать в Россию, захотели покуситься прилестить нас в свою погибель и желали иметь с нами разговор. Хотя я не соглашался входить с ними в разговор, потому что мне уже наскучили и свои толки и раздоры, — и думал, что не успели мы еще из одной ямы вылезти, а уже другую бездну нам готовят. Однако друг мой Иоанн согласился с ними войти в собеседование. Выбравший место, все сели, и я с ними. Отец Иоанн спросил, что хочете у нас спросить или что хочете сказать нам? Они отвечали, мы наслышаны, что вы оставляете свой раскол и хочете ехать в Россию. Мы бы советовали вам лучше остаться здесь и присоединиться к нам. Иоанн, на чем же вы утверждаетесь в своей вере и какое имеете свидетельство от Священного Писания? Скопцы. Мы идем по Евангелию, ибо там сказано «Судьба скопцы, иже из чрева материя, родившаяся така, и суть скопцы, иже скопившаяся от человек, и суть скопцы, иже исказившая сами себе, царствие ради небесного». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 12. Вот на чем мы утверждаемся. Опровергнув устами друга своего, Иоанна, нелепое учение скобцов, автор рассказывает краткой историю утверждения этой ереси в Молдавии. Скобцы переселились в Молдавию из России в царствование императора Александра I, но никто не принимал их там под свое покровительство. Напоследок их усиленными мольбами принял их молдавский митрополит Вениамин под условием, чтобы приходили в митрополитскую церковь, прислуживали как митрополитские слуги, причащались ежегодно святых тайн по трижды и отнюдь никого не скопили. Но вскоре благодушие митрополита было самым печальным образом обмануто. Думая искусить их, он сделал для них обед, изготовив всю пищу мясную. Скопцы взбунтовались и едва не убили своего благодетеля. Митрополит отрекся от них и передал гражданскому начальству. А молдавский сенат приговорил, как людей непотребных и царству бесполезных, выгнать скопцов всех в поле и побить из пушек. Только заступничество русского консула, рассказывает отец парфеней могло спасти их от исполнения этого решения. И тех пор они живут в ясах спокойно, обязавшись только подпискою никого впредь не скопить. Мы надеемся, что ввиду этих фактов едва ли кто-нибудь найдет возможным продолжать умиляться над аскетическими стремлениями Древней Руси. Да и исчерпывали ли они всю древнюю жизнь нашу? Сомнительно, потому что рядом с пустынью, рядом с спасенным путем встречаются кони Любодеевы, Сережки Любодеевы, встречается та безобразная наклонность к пьянству и буйству, против которой так упорно и, к сожалению, почти безрезультатно ратовали святители православной церкви. Не странно ли же связывать настоящее и будущее целого народа такими воспоминаниями и приковывать его навечно к такому бесплодному, невозвратимому прошедшему? Не странно ли обвинять нас в том, что мы как будто бы лишены органа для понимания тех светлых подвигов веры и благочестия, о которых рассказывает нам почтенный автор сказания? Нет, не эти подвиги, полные христианской любви к ближнему и светлой снисходительностью к человеческим слабостям, не эти подвиги, допускающие суровость и неумолимую строгость лишь к себе самому, Не эти подвиги для нас непонятны. Но мы действительно не в силах понять, каким образом может совершиться возвращение к тому хладнокровному фанатизму, который, не будучи умеренно не светом истинной веры, не ясным представлением обязанностей человека и гражданина, дышит ненавистью ко всему, что ставит преграду этой противообщественной страсти, и, питаясь, так сказать, лишь собственным своим содержанием, доходит до неистовства и иступлением. Всякий без труда согласится, что между этими грубыми и уродливыми порождениями фанатизма и суровыми, но высшей степени человеческими образами, вызываемыми отцом Парфением, целая бездна. Читая рассказы почтенного автора о подвижниках Афонской горы, чувствуешь, какому несомненному развитию подверглось воззрение на подвиг жизни истинное благочестие стремление переплыть многоволнистое житейское море и удалиться в тихие безмолвные пустыни осталось но оно не навязывается целой массе народной а делается достоянием тех немногих избранных которые считают себя способными и достаточно сильными чтобы вместить этот безмерный подвиг в существе своем это стремление высказывает множество юношеских теплых и симпатических сторон чего ни под каким видом нельзя признать в цинических картинах древнего аскетического воззрения. Между тем и другим также точно невозможно сближение, как и между побуждением, которое заставляет юношу с большим сочувствием отзываться на вопросы мира нравственного, нежели на требования обыденной материальной сферы, и циническим скептицизмом распадающегося от дряхлости старика, который громит жизнь и ее наслаждение, потому только что присытился ими до отвращения. В первом случае юноша в одной своей вере в любовь всеисцеляющую и в истину всеразрешающую находится самую любовь и самую истину и разрешение всех сомнений и сладостное успокоение от всех тревог ума и сердца. Во втором – Человек находит только холодное озлобление и неумолимую строгость ко всему, что составляло всю прелесть и все содержание прежде изжитого существования. Разъяснению этой-то могущественной, юношески светлой потребности любви и истины посвящает отец Парфений свое сочинение. «Будучи сам причастным этой потребности», нося ее в своем сердце самого детского возраста и целую жизнь проведя в отыскивании, часто трудном и бесплотном, средств для удовлетворения ей. Он находит для изображения своего предмета краски, поражающие самого обыкновенного читателя своей высокой поэзией, своей искренностью и свежестью. Воспитание и все обстоятельства, в которых возрос почтенный автор, сложились таким образом, чтобы вожечь в нем тот светлый огонь веры, который поддерживал его в многотрудных странствиях. Названные родители его были русские раскольники, поселившиеся в Молдавии. Первоначальное воспитание автора было, следовательно, основано на правилах раскола, что не помешало, однако же, им опознать истинный страх Божий и исполниться того ненасытного стремления к разумению вечных истин Христовой веры, которое помогло преодолеть все препятствия, встречающиеся на пути к такому разумению В самом деле, если мы примем соображение, что с самых детских лет вокруг его слышались только постоянные жалобы на мир суетный, прелестный и многомятежный, которому противопоставлялись картины, тихих и безмолвных мест, пустынь, гор и вертепов, в которых люди, отложив всякое житейское попечение, посвятили себя на служение единому истинному своему Господу Богу и воспевают его день и ночь, если мы припомним, что подобные картины не случайные только слова, а составляют в известной среде постоянное правило, до такой степени действительное, что она как бы слилась жизнью то нам сделается понятным это страстное желание укротить необузданную юность, прожить опасные молодые лета и переплыть многоволнистое и страшное житейское море, наполненное всяких опасностей душевных и телесных, чтобы достигнуть в втихое и небурное пристанище без пристрастия, и там приобрести совершенную любовь к Господу Богу и к ближним своим, соединиться с Богом и наследовать Царствие Небесное». И вот действительно, едва достигнув совершенного возраста, автор немедленно отправляется в странстве на всю временную жизнь. Надо взвесить беспристрастно последние слова, чтобы вполне оценить все глубокое значение их, чтобы не раз задуматься над громадностью подъятого автором подвига. Тут, в этих немногих словах, слышится полное отречение не только от всех житейских радостей, но даже от самого себя от своей человеческой воли и всецелое порабощение всего своего существа и сурового долга со всеми его лишениями и беспрерывным трудом. Понятые в этом смысле решение автора принимает действительно все размеры подвига, исполнение которого под силу только избранным личностям. И мы все – Мы, люди, принадлежащие по обстоятельствам к миру суетному и, следовательно, стоящие вне этой страстной струи, которая проникает почтенного автора, мы, тем не менее, сочувствуем его горячему убеждению и с любовью и непрерывающимся интересом следим за его странствием. Ибо в каком бы ни стояли мы отдаление от его убеждений, они оказывают на нас чарующие действия уже по одному тому, что в основании их лежит искренность и действительная потребность духом Мы далеки от того, чтобы разделять воззрение почтенного автора на суетный мир, и между тем готовы сочувствовать ему в его отречении, в его искании тихих и безмолвных мест, в которых человек живет, отложив всякое житейское попечение. Причина этому очень понятна. Нам так отрадно встретить горячее и живое убеждение, так радостно остановиться на лице, которое всего себя посвятило служению избранной идеи и сделало эту идею подвигом и целью всей жизни, что мы охотно забываем и пространство, разделяющее наше воззрение от воззрения этого лица и ту совокупность обстоятельств, в которых мы живем, и которые сделали воззрение его для нас невозможными, и беспрекословно с любовью следим за рассказом о его душевных радостях и страданиях. Убеждение, возведенное на такую степень, Находит для выражения себя и слово, соответствующее этой энергии. Нельзя без особенного чувства умиления читать рассказы почтенного автора о жизни, проведенной им в пустынях, и о подвижниках, которыми наполнены эти пустыни, эти леса, где небывала нога человеческая, где люди живут подобно птицам небесным не зная, что обещает завтрашний день, но твердо веруя, что этот завтрашний день не обманет их, а напитает, подобно всем прошлым дням, подвижнической их жизни. Считаем не лишним, чтобы познакомить читателя с воззрением автора на жизнь в пустыне, сделать здесь выписку из его поэтического описания местности, в которой находится скит, служивший некоторое время убежищем для нашего странствователя. Скит этот расположен внутри Карпатских гор, в такой непроходимой пустыне, что трудно до него и пешему дойти. Проживая в том скиту немалое время, я часто ходил и странствовал по великим горам Карпатским, и по высоким холмам, и по непроходимым лесам, и много утешался, и радовался, и благодарил Господа Бога моего, Царя Небесного, что привел меня в такую тихую и непроходимую пустыню» ибо совершенно закрылся от моих очей суетный и многомятежный мир со всеми своими прелестями и соблазнами. По Карпатским горам мало человеческая нога проходит, разве только одни те, которые ловят зверей. Весь Карпат покрыт великими и непроходимыми лесами и испещрён бесперерывными горами и холмами. Внутри гор нет никакого жительства, ни дорог. Ежели сойти между гор в долину — то и солнца мало увидишь. Ежели взойти на высоту гор, то гора горы выше, и холм стоит на холме. Над всеми же горами Карпатскими стоит, как отец выше детей своих, славная гора Щалгуй с плешивой своей головою. Сколько невысокие горы карпатские, но против Щалгуя ничего не значит. Видно его через горы за двести, подобно как за десять верст. А стоит он внутри гор Карпатских от преддверия два дня ходу над рекой Быстрицей, близ самой границы австрийской. На него один день ходу, но мало бывает такого удобного времени, что можно на него взойти, потому что всегда ниже его стоят облака, и часто кругом его бывают дожди. Верх у него плоск, на севере стоит гребнем. Наверху горы весьма холодно, часто и летом выпадает снег. Внизу кругом горы, при подошве находятся три монастыря. Но я сам близ нее не бывал, а жил от нее на один день ходум Сказывали мне те, которые на ней бывали не по одному разу, что путь на нее труден, и в неприступных пропастях и ущельях много водится великих змей. Карпатские горы тянутся от севера на юг и идут сквозь Австрию, Венгрию, Молдавию и Валахию до самого Дуная. За Дунаем называются горы Балканские. Карпатские горы имеют поперечнику триста верст, ходу шесть дней. Леса по горам больше сосновые и еловые, пихтовые, буковые и грабовые, довольно дубовых и березовых. В них множество родится разных грибов, груздей и рыжиков. И часто я ходил по горам и восходил на высоту гор утешать свои скорби любопытным зрелищем — Посмотришь на все четыре страны, и ничего не видно, ни полей, ни городов, ни сел. Только видны одни горы, покрытые лесами, и выше гор голые вершины, ровного места отнюдь нигде нет. Иные горы дымятся, подобно как от пожара, иные испускают наподобие дыма и труб. Это все исходят поры и делаются облака, а из них идут дожди. Часто мне и сие случалось видеть, что на горе ведра и сияет солнце, а внизу между гор стоят облака и гремит гром, но только весьма глухо, и когда сойдешь вниз, в скит, то сказывают, что там был сильный дождь и гром, а мы на горе ничего не видали. Таковы горы Карпатские. Нельзя не остановиться перед этой просто но ясно начерченную картиной природы. Многие, быть может, посетуют на автора за то, что некоторые штрихи картины как будто недостаточно развиты, что вся она слишком просто скомпонована, что нет тут ни переливов света, ни высей гор, теряющихся в безграничной синеве неба и прочих витиеватых подробностей, которыми любят украшать современные рассказчики свои затейливые пейзажи. Но нам именно потому-то и нравится эта суровая картина, что в изображении ее все поражает своей умеренностью и трезвостью. Мы постоянно помним и сознаем, что ее воспроизводит нам человек, для которого все существенное, весь смысл жизни заключается в том суровом подвиге, на который он себя обрек. Ясно, что этот человек и на природу смотрит с той точки зрения, с какой она споспешествует к совершению этого подвига. Здесь одним словом на первом плане стоит не природа, а самый человек, и эта зависимость первой от последнего препятствует человеку находить в раскинутой перед ним картине иные краски, иные подробности, нежели те, которые заставляют его искать в ней внутренняя потребность и настроение его духа. Чтобы сделать нашу мысль более доступную, позволяем себе сделать другую выписку, и сделанного автором описание Афонской горы. Открылась нам восточная страна Святой горы Афонские. Множество гор и холмов и великих удолей, покрыты все темными лесами. Из-за гор выше всех холмов показывает свою обнаженную голову сам Афон. До нее было еще далеко, более ста верст. У Афона самый верх голый и острый. «Сам он стоит выше всех гор и холмов, как отец выше детей своих, и мы ему поклонились, как отцу всея горы Афонские. Монастырей среди скитов ни одного не видим, они все спрятались под крылышки своей матери, стоят между гор в удолиях, в тихих безмолвных местах. Мы же шли...» радуйся веселясь яко же агнцы на траве пасущиеся играют, так а мы по святой горе Афонской, идущей веселихом сям. По левую сторону у нас было море, по правую сторону святая гора, и впереди нас святая гора, и позади нас святая гора. Оставайся теперь ты, мир, со всеми своими прелестями и со всеми превратными и непостоянными своими красотами. Уже не боимся теперь твоих буйных ветров, не боимся твоих великих волн, ими же ты прельщаешь и уловляешь, разбиваешь и потопляешь рабов Божиих, хотящих спастися. Уже мы теперь в тихом и небурном пристанище. И так, а и дохом по святой горе, Радостные слезы испускающие и благодарственные глазы высылающие. И шли мы все с горы на гору. По обоим странам великие леса, больше сосновые и кедровые. Попадалось много деревьев прекрасного платану, но мы не знали, как называется, а только удивлялись его красоте и прекрасному листвию. По дороге все камень. По сторонам много было разных цветов, и много цвело дерев, как в Молдавии весной, и много на древах плодов было, но мы не знали, как их звать, и боялись их вкушать. Это была комарня, красная и белая. Какая простота и умеренность в изображении картин природы, но зато как ярко и выпукло выступает перед читателем самая личность автора Но последуем за отцом Парфением, вступим с ним в тот мир, которого дверь он нам отворяет. Нельзя без особенного и очень сильного чувства умиления читать рассказы его об этих суровых, но вместе с тем беззлобивых и кротких подвижниках, которые отложили помыслы о всем земном и всецело посвятили себя Богу. Мы сознаем, что жизнь — это как будто не по нас, что все коренные понятия наши о жизни и ее требованиях сложились совершенно иным образом, что мы не в состоянии были бы понести и тысячную долю тех нужд и лишений, которые добровольно приняли на себя эти странники моря житейского. Мы сознаем еще, что всего важнее, что через эту неспособность к высоким подвигам отшельнической жизни — Мы не делаемся ни преступными, ни недостойными членами христианского общества, что, оставаясь в мире среди его соблазнов и искушений, мы совершенно удобно можем исполнить все обязанности, налагаемые на нас христианским учением. Мы сознаем все это. И между тем не только понимаем, но и всем сердцем сочувствуем этим людям, которые, по-видимому, умертвили в себе все страсти человеческие, отреклись от всего, чтобы исключительно проникнуться одной идеей сурового долга, одним желанием послушания. В конце четвертой части сказания рассказаны жития знаменитейших подвижников Святой Афонской горы проранние прочих передана жизнь русского ииероски монаха арсения который был духовником автора и следовательно ближе к нему нежели прочие старцы афонские родился он в городе балахне нижегородской губернии от мещан но на двадцатом уже году оставил родительский дом и пошел странствовать посетивший множество святых мест русских нашедший себе спутника никиту уроженца тульской губернии Пришли оба в Молдавию, и там пострижены в монашество. Но не здесь суждено было совершиться подвижнической жизни обоих друзей. Внутреннее чувство призывало их на Афонскую гору, в те прекрасные и безмолвные пустыни, о которых с юных лет тосковало их сердце. И вот, преодолев все трудности, безденежных средств, питаясь мирским подаянием, они достигают такие свои цели, и, пришедши в Афон, в то время совершенно разоренной турками, постриглись там великую схему. Дальнейшая их жизнь в уединенной келье и в непроходимой почти пустыне протекла в служении Богу и скромных подвигах добра. «Достигли они, — говорит автор, — в тихое пристанище душевного спокойствия и безмолвия сирич соединения ума с Богом. Отцу Авелю, Арсению, дал Господь дар рассуждения» купе и от отцу-женик Андру, Никите, дар слезный, ибо плакал день и ночь до самой смерти. Этот дар слезный принимает иногда под симпатическим пером автора размеры глубоко потрясающие. Таков, например, рассказ о служении литургии. «Многожды мне случалось, — говорит автор, — Взойти в притвор и слушать их громогласную литургию и музыкальное их пение, слезами растворенное. Вижу двух старцев, постом удрученных и осушенных. Один в алтаре перед престолом Господним стоит и плачет, и от слез не может возгласов произносить, только едиными сердечными воздыханиями тихо произносит». А другой стоит на клиросе и рыдает, и от плача и рыдания, ища же и от немощи телесной, мало что можно слышать. Начало жизни своей они проходили по пустынному уставу, не занимаясь никаким житейским попечением, ни садом, ни огородом, ели единожды в день, а в среду и пяток оставались без трапезы. Пищу их составляли сухари, моченые в воде, и черные баклажаны, квашенные, посыпанные красным перцем. Ночь всю препровождали в молитве, и если сон превозмогал, то сидя давали место сну не более часу во всю ночь, и притом неприметным образом. Разговоров между собой отнюдь не имели, а пребывали в молчании и беспрестанной умной молитве. Жить с собой они никого не принимали и говорили, с нами жить никто не может. Мы едва в тридцать лет достигли эту меру жизни, и теперь еще искушаемся и изнемогаем, хотя дух и бодр, но плотня мощна, ащи небы благодать Божия подкрепляла нас. «Сии два старца», — прибавляет автор, «толико возлюбили Господа своего» что ни на одну минуту не хотели с ним разлучиться, навсегда с ним беседой услаждались умом и сердцем и устнами. Это не тот и беспощадный аскетизм, который поражает нас в памятниках древней русской жизни. Здесь подвиг благочестия и самоотвержения, растворяемые любовью к ближнему и смягчаемой светом истинной веры, является читателю, украшенным всеми своими симпатическими сторонами. Бескорыстие и готовность жертвовать собой на пользу ближнего возведены здесь на ту степень, где человек является как бы отрешенным от своей индивидуальности. Таков, например, рассказ о хиоском христианине, у которого турки увели в плен жену и детей и требовали за выкуп их пять тысяч левов. У отца Арсения было две тысячи левов, которые он с учеником своим долгое время и с великим трудом накопил, имея в виду поправить этими деньгами свою келью. Однако великий подвижник Христов ни на минуту не усомнился отдать их сполна бедному христианину и сам остался вновь ни с чем. Рассказ этот под пером почтенного биографа дышит необыкновенным благодушием и той симпатическую теплотою, которая необходимо одушевляет истинную любовь христианскую. В высшей степени замечательно также описание смерти другого подвижника Афонской горы, схемонаха Макария, родом греком. Причастившись святых тайн, он пришел к игумену и сказал, «Прости меня, отче святый, и благослови, я хочу умереть». Вышедший от игумена, пошел в больницу и просил койку, и на вопрос в больничере — «На что тебе, отец Макарий, койку?» — отвечал. «Умирать хочу». Потом со всеми простился, возлег на постель и скончался. Таковы афонские отцы по рассказам почтенного автора, но кроме их есть много и таких отшельников и пустоножителей, живущих кругом самого Афона, которых и в монастырях никто не знает. Живут они в пещерах. Одежда на них обветшала, ходят полуноги или покрытые волосами, питаются саморастущими травами, а от людей укрываются. Заставший однажды одного такого пустынника, монахи узнали от него, что он уже сорок лет живет в пустыне с небольшим числом пустынников, не видя никого, кроме своей братьев. На вопрос, как проживали они в течение шести лет, когда Афонская гора была разорена и всюду ходили турки, он отвечал — Ничего мы не видали и не слышали. Или вот еще изображение схимника Иоанна, Жившего в келье близ монастыря Вороны в Молдавии. Рост был он среднего, волосы на голове посиделые белые, Борода небольшая белая, И так был сух, что крови и мяса неприметно, Кроме кожи и костей. Лицем светел и весел, Всегда очи его были наполнены слез, И никогда ничего не мог говорить без слез. Слово его было тихое, мягкое, кроткое, трогательное, так что мог всякого заставить с малых слов плакать. На ходьбе был легок, пищу употреблял мало, лакомства отнюдь никакого не имел и наставлял на ипаче терпению, послушанию, посту, смирению и любви, некоторых и созерцательному богомыслию, но не всех, а на ипаче всем внушал, чтобы истово ограждали лице свое крестным знаменем. Необходимо, однако ж при этом сказать, что самая среда, в которой живут афонские отцы, и образ их жизни делают понятными те почти сверхъестественные подвиги, которых примеры приведены нами Вышим. Молитва, труд и то и другое почти безустанно. Вот обычное течение жизни иноков. Известный святогорец в своих письмах о святой горе Афонской говорит, что там... В простое время продолжается утренняя от четырех до пяти часов, а бдение продолжается от восьми до четырнадцати часов. Между прочим, первый и вечерний псалом, благослови, душа моя Господа, продолжается час с четвертью. Смотрите письма святогорца, часть первая, издание вторая, страница восемьдесят шестая. После таких подвигов, которых ни один из иноков даже не считает за подвиг, Делается понятным даже правило схимника Тимофея. Сказание о странствиях, часть третья, страница шестьдесят седьмая, который каждую ночь становился среди церкви на умную молитву и стоял двенадцать часов и более, как столб недвижим. И от того стояния, прибавляет почтенный автор, ноги у него опухли и сделались весьма толсты. Понятно, что при таком исключительном, особенном образе жизни, и ум и чувства человека приобретают своеобразный склад, совершенно отличный от понятия и чувств общепринятых. Здесь является особенный дар прозорливства, дар обнять то благоухание, о котором так часто говорит отец Парфений, особенное пристрастие везде находить чудесное и всякое явление в природе объяснять вмешательством какой-то высшей, самостоятельно действующей силы. Так, например, старцы афонские почти все заранее предугадывают время смерти своей, и при жизни еще делаются как бы причастными откровению, которое раздирает для их глаз завесу будущего. С этим особенным направлением всех чувств и помышлений нас в совершенстве знакомит отец Парфений, передавая в книге свои как собственные впечатления, так и рассказы посторонних лиц о разных явлениях природы. Чтобы ознакомить читателя с этим взглядом, не излишним считаем сделать выписку из заключительных параграфов четвертой части сказания. От Афонской горы три дня ходу есть полуостров Кассандра. Там наш русский монастырь имеет водяную мельницу. Вода на мельнице удивительная. Когда она сбегает с колеса, то притворяется в камень и замерзает сосульками, как лед чистый. Но это не лед, а камень. Такожде обмерзает и колесо, и часто его обрубают и очищают. Таковая же вода есть и в Афоне, в монастыре Хиландари. Болгары сказывают вещь неудобь что в Македонии в двух местах, одно близ города Невкропа, а другое от Салуни день ходу, стоят по целому обозу один за другим, Окаменелые люди, верховые пешие, мужчины и женщины. А предание о них имеется такое. Якобы в древние времена, когда еще были там идолопоклонники, ехали беззаконные свадебные поезда и окаменели. Мне самому видеть всего не случилось, а пусть рассуждает кто как знает. Еще скажу следующее. Шли мы из Иерусалима и стояли в карантине 12 дней на острове Самосим внутри гавани подле монастырька. Там, близу нас, из-под камня протекал большой источник воды холодной и сладкой, которую пользовались мы три дня и благодарили Бога, что привел стоять в карантине подле такой воды благодатной. В тех странах ничто так не нужно, как добрая вода. Но в четвертый день утром, когда мы пришли взять воды, ни одной капли не нашли, и источник весь высох. Видевшись сие, мы весьма ужаснулись и много тому удивлялись, куда девался толь великий источник воды. Плакали и говорили, что, видно, за великие наши грехи взял от нас Господь эту благодать. Потом пришел игумен и сказал нам, что сия вода раза три и четыре в год перестает течь. А после паки начинает течь, и мы три дня великую имели нужду в воде, а после паки она потекла по-прежнему, и мы много тому удивлялись. А чего это происходит, никто сего не знает, а источник столь велик, что может быть пригоден для мельницы. К этому же разряду воззрения относятся два рассказа, приводимые в письмах святогорца — В одном идет речь о пустыннике, который, пробудившись в полночь, засветил огня и едва стал на молитву, вдруг услышал звуки труб или тавр, гам вооруженных людей и звон кровавой сечи. Смутившись такой нечаянностью, пустыник с изумлением спросил себя, «Откуда и что здесь за война в глубокой пустыне?» «Действительно война?» «И война жестокая», — отвечал представший ему демон, — «ложись и спи, тогда и не будет войны, потому что я с ленивыми не борюсь». Другой рассказ заимствован из истории Георгия Кедринам. «Вшед проклятый Иулиан, богоотступник, в Персиду, посылает беса к западу принести ему ответ оттуда скоро. Но сей бес воспяшен был в шествии от некого пустынника десять дней». И, не мог шествовать далее, Паки возвратился к Иулиану. Сей вопросил беса о причине коснения. Бес ему ответствовал, «И укоснел я, и без всякого был действия, ибо дожидался я некого пуплия пустынника, доколе докончит он свою молитву, и, не скончав ее в десять дней, воспрепятствовал мне сотворить твою волю» но в то самое время, когда на юге среди чужой народности совершаются указанные выше подвиги самоотвержения, тот же самый склад мысли, та же струя чувства и с той же силою отзываются на отдаленном севере. Здесь выразителем их служит цель Богомольского винокуренного завода Томской губернии Даниил Корнильев-Дема. В этом заводе он находился несколько лет под ведением первого пристава Егора Петрова Афанасьева, от которого претерпел много гонения. «Сей называл его Святошию, — говорит отец Парфений, — и употреблял его в самые тяжкие работы. Но он все работы, возлагаемые на него, исправлял без опущения и по всей ночи стоял на молитве, пищу вкушал очень мало, и то только хлеб и воду». Среди дня, когда прочие отдыхали, он удалялся на молитву в уединенное место, где бы его не видно было. Оттого наипачий начальник Афанасьев на него сердился и насмехался, говоря ему «Ну-ка, святоша, спасайся на каторге!» Однажды в зимнее время обнаженного его посадил на крышу дома своего, велел из машин поливать его водою и с насмешкой кричал ему «Спасайся, Даниил, ты святой!» Он ему ничего не отвечал, а молился только о нем же Богу, чтобы не поставил сего ему во грех. Этот рассказ, заимствованный из достоверных источников, приводит нам на память другой подобный, переданный тем же ксенофонтом, на свидетельство которого мы уже ссылались. 1783 года познавший тое о волости Вологодской губернии Устюжского уезда, священник, что много отверглась от сообщения святые церкви детей духовных, и наведавшись про нас, где живем и куда приходим, донес в духовную консисторию, а сия просила светское правление поступить с нами по законам, вследствие чего из губернии отправлен был капитан-исправник, который, приехавший к нам с командою ночным временем и вначале взявший детей наших, допрашивал о нас жестоким истязанием. Я в то время с дядей отлучился в жило для нужной потребы, а показанный Тимофей, живший вместе с рассказчиком, за несколько перед тем вышел к соседу. Дети при допросе показали, что нас дома нет, что мы отлучились в жило». А как капитан спрашивал я о Тимофее, то они показали, что и он с нами был. Когда же по приходе нашим увидел он, что с нами и Тимофея нет, то начал допрашивать меня, где Тимофей, и как я его не показал и грубыми речми нарочно капитана раздражал, чтобы он меня начал бить и убил до смерти, то он так жестоко бил меня плетью, и так пробил тело на хребте моем, что оно висело лоскутами, а после сгнившее опало, чего так тяжко было мне, что я не помышлял себе живому быть. Болезнь от побоев продолжалась более полугода, через все же это время был я под стражею и потому ниже лекарства принять было можно. А какие претерпел изнурение, будучи при допросах, искован по рукам и по ногам, То в своем Красноборске, то в Устюге и Вологде, хотя бы все сие пострадал я, но не по разуму, по елику все то противно было Богу и Церкви, якоже и апостол пишет, аще и постраждет, кто незаконно не венчается». Бог един ведает, что не было в моем разуме желать и искать суетной и тщетной славы человеческой или скоро гибнущего и суетного богатства, и потому вся сие мои страдания и внутренние, и внешние ни во что полагал, понеже нельзя человеку, спасающемуся без сих великих искушений, познание себя при я ас многогрешный злуасем радуюсь, что через вся сия великое искушение познал себя и матерь свою святую соборную апостольскую церковь которая меня из детска породила и воспитала я коже матерь питает со любимое свое чадо и хотя супостаты на ветник душ человеческих восхитив овцу от Христова стада загнал в горы во тьму заблуждение прелести своей но создатель мой господь видя скитающиеся по дебрям заблудшую овцу сыскал ее и возложив на рамена своя привел в ограду словесных отец полное историческое известие о стрегольниках и прочих протеирей андрея ионова издание пят часть четверт страницы сто пятнадцать Хотя в последнем рассказе истизуемым субъектом является Раскольник, тем не менее значение обоих фактов совершенно одинаково. С одной стороны являются пристав Афанасьев и капитан-исправник, явления равно безобразные, равно убежденные в законности торжества материальной силы над силой нравственной, и во имя первой, совершающие самые вопиющие бесчинства, С другой стороны, встречаем мы Даниила и Ксенофонта, которые, несмотря на все различия положений и убеждений, становятся в наших глазах представителями той великой нравственной силы, которая до того живуча, что, несмотря ни на какие препятствия, ни на какие утеснения, постоянно всплывает наверх. Здесь не может быть речи о том, находится ли заподозренный субъект в обладании истины или нет. Здесь весь вопрос заключается в том, что субъект этот есть представитель известного убеждения, которое образовалось в нем не случайно, а вследствие продолжительной и трудной работы мысли, и что по этому самому обладатель такого убеждения не заслуживает того высокомерного презрения, с которым относятся к нему люди, убежденные в своем праве, потому только, что обладают материальными средствами, чтобы поддержать это право. Практическая мудрость всех времен и народов положительно доказывает, что такое вмешательство материальной силы в сферу нравственных убеждений не только не уничтожает сие последние, но еще более раздражает их и возводит на ту степень ожесточения, которая приступает даже пределы самого слепого фанатизма. Вообще, вопрос о том, какого рода должны быть отношения к такого рода явлениям мира нравственного, есть предмет, заслуживающий самого серьезного изучения, и мы намерены ниже коснуться его несколько подробнее. Здесь же можем только сослаться на обоих уважаемых нами авторов. Оба самым убедительным и, так сказать, наглядным образом объясняют нам не только явную бесполезность, но и совершенный вред насильственных мер в этом отношении. Убеждение, воспитанное работой целой жизни, до такой степени всасывается во все существо человека, сливается с ним, что даже в то время, когда уже начинает сознавать свою собственную ложность, оно не может вдруг отказаться от самого себя, потому что это значило бы отказаться от труда целой жизни, а такого рода подвиги совершаются нелегко. За первыми возникшими сомнениями следует тяжелая и болезненная борьба, и благо тому, который найдет в себе достаточно силы, чтобы выйти из этой борьбы, сохранив в себе прежнюю свежесть и ясность души. В этой борьбе всякое возникающее сомнение вызывает за собой целый ряд новых сомнений, из которых каждая взвешивается не только с крайнюю осмотрительностью, но даже с придирчивостью, самой Мелочную. Долгое время сердце остается на стороне старых обетшавших убеждений, с которыми давно свыклась, и до тех пор длится это межумочное состояние, доколе разум, уже подкопавшийся под все основания старого здания, не нанесет ему решительного удара, от которого оно обратится в безобразные и не имеющие живого смысла «развалины». Послушаем, например, что говорит отец Парфений о своем обращении в недр православной церкви. Получивши паспорт, мы отправились в путь через австрийское владение в Россию с намерением ехать в единоверческий Высоковский монастырь, что в Костромской епархии. Вот сколько в человеке укореняется раскол, и не один раскол прибавим мы от себя, а всякое убеждение, которого корни лежат в сфере нравственной и как бы совершенно обращается в природу. Хотя мы непринужденно и по искреннему своему расположению истинно и добровольно обращались ко Святой Восточной Греко-Российской Христовой Церкви и во всем ее признали справедливую но в православные монастыри еще прямо поступить не пожелали, а только захотели присоединиться к единоверию. Что же сказать о тех, которые из раскольников присоединяются к Святой Церкви по принуждению или по какому-либо нечистому побуждению? Не только Церковь иметь не будет от них какую-нибудь пользу, но они еще горше сотворят. Я много таких знал. Слова эти в полной мере подтверждаются и тем рассказом Инока Ксенофонта, на который мы столько раз уже ссылались. Что должен был чувствовать этот ксенофонт в то время, когда слишком усердный капитан-исправник, по энергическому выражению инока, превратил в лоскутье тело у него на хребте? Очевидно, что в уме его не могло крыться иной мысли, кроме той, что будь этот капитан-исправник безобразный и пропитанный сивухой в эту минуту в его руках, то, конечно, материалом для лоскутьев послужила бы иная спина, иное тело. И действительно, только разумное слово, только благость и милосердие растворили сердце бедного, отуманенного лжеучением Раскольника, только кротость и тихие ласковые слова преосвященного митрополита Гавриила нашли доступ к этому ожесточенному сердцу, а терпение довершило остальное. Великие и милосердные святители православной церкви всегда понимали, что человек, как бы ни была извращена его природа, все-таки носит на себе образ Божий, и поэтому одному уже заслуживает, чтобы к нему относились, по крайней мере, с терпением. Таким же образом действовали и благодушные монахи наши, как это будет показано ниже. Одни только капитаны-исправники XVIII столетия не умели отличить в человеке его человеческого образа. Но обратимся к прерванному нами рассказу о жизни старца Даниила, извиняясь перед читателем в слишком пространном уклонении от этого рассказа. Отпущенный за неспособностью к работе на волю, на пропитание, он ни о чем уже не думал, кроме спасения души своей. Поселился он близ города Ачинска в деревне Зерцалах. Там была и келья его, подобно гробу, выкопанному в земле, Ширины вершков двенадцать, вышины и длины в его рост, а окошечко на восток самая маленькая Пища его была хлеб, и то больше гнилой, да еще иногда картофель. Одежда, по рассказам очевидцев, такая, что если б бросить ее на улице то никто бы не поднял. Да и ее он оставлял в сенях, а сам пребывал в келии ногой». Молитва его была беспрестанная и духовная. Он весьма любил молчание и даже нужное говорил кратко и мало, и более притчами. А разговоров мирских, политических и исторических даже отнюдь не терпел. Чтобы дать понятие о его подвижнической жизни, достаточно сказать, что перед вкушением пищи он под пояс себе забивал деревянный клин, чтобы менее съесть». Незадолго перед смертью он снял в себя вериги, и на вопрос, почему он это сделал, отвечал, что они не стали уже ему приносить пользы, потому что тело его так привыкло к ним, что не чувствует ни тяжести, ни боли. Замечательно высказанное при этом следующее воззрение на подвижническую жизнь. Тогда только полезна вещь или подвиг или добродетель для души, когда они наносят скорбь или обуздание телу. Пусть лучше говорят, что Даниил нынче уже разленился и вериги себя скинул. Это будет для меня полезнее. Нестяжание его было совершенное. Милостыни не принимал, но и не подавал, потому что подавать было нечего. Работал безмязно, к бедным ходил жать и косить, но преимущественно в ночное время, чтобы никто не мог его видеть. От постоянного молитвенного стояния на коленах его наросли струпы, бугром и под ними завелись черви. Но остановимся здесь. Хотя многое в образе старца Даниила, начерченном автором сказания, не полно, а многое оставлено как бы необъясненным, тем не менее, по отрывочным данным, которые предлагаются отцом Парфением, читатель удобно может воссоздать себе эту высокую личность. И нет сомнения, что, несмотря на всю ее суровость, читатель найдет в ней много таких сторон, которые вызовут все его сочувствие. И, во-первых, это не злобивость, это кротость перед буйством материальной силы, выразившейся во всей ее отвратительной наготе в лице пристава Афанасьева. Во-вторых, это бесконечное нестяжание, соединенное совершенную любовью к ближнему. Все эти факты ставят личность Даниила неизмеримо выше грубых порождений древнерусского аскетизма. Древнее воззрение на подвиг жизни носило характер, несомненно, противообщественный. Это понятие и понятие о гражданском обществе не могут уживаться рядом. Там, где человек порывается в леса и пустыни, там, где всякое подчинение гражданскому закону считается грехом и печатью Антихриста, Там, конечно, не может быть и речи о каком бы то ни было общественном строе, ибо здесь нет элементов, достаточных для устройства гражданского общества, а есть стадо, которого многочисленные единицы, не связанные между собой никакими взаимными обязательствами, стремятся окончательно эманципироваться в лесах, из которых им удобнее изрыгать своих улыны человеком. Напротив того, характер нынешнего благочестия православного не подрывает общество и, оставаясь в своей скромной сфере, оставаясь верным своему христианскому назначению, не бьет по глазам и не проклинает тех, которые не в силах вместить всей громадности подвигов, способность которым дается в удел только немногим избранным натурам. Прекрасно стремление всецело посвятить себя на служение Богу, в высшей степени симпатична эта жажда успокоиться на лоне природы и в утешениях молитвы от тревог и волнений жизни. Но для удовлетворения этому стремлению нет надобности принимать звериный образ и разрывать всякую связь с обществом. Для этого существуют монастыри, в которых жажда молитвы, и самое строгое благочестие могут вполне достигнуть своих целей. Скажем более, по мере выхода общества из младенческого состояния, по мере большего и большего заселения территорий, древние необузданные формы жизни делаются невозможными. Благоустроенное общество вправе требовать от каждого из своих членов, чтобы он, по крайней мере, не причинял ему вреда своими действиями, если уже не в силах принести положительную пользу кто может определить для каких целей человек разрывает связи свои с обществом кто может ручаться что в этих пустынях в этих лесах находят в себе пристанище именно благочестие и жажда молитвы а не преступление и разврат с своей стороны мы никак не взяли бы на себя ответственности утверждать что последние побуждения оказывают менее влияние на решимость человека необразованного нежели побуждения чистые и светлые Напротив того, мы практически имели случай удостовериться, что истинное благочестие не бегает света, что леса и пустыни скрывают нередко самые гнусные, самые безобразные преступления, и что, наконец, в настоящее время, когда сознание гражданских обязанностей все ярче и ярче выступает вперед, беганье по лесам и пустыням сделалось уделом исключительно одних фанатических сторонников раскола. Все изложенное выше по мнению нашему, достаточно удостоверяет в невозможности применения начал древней русской жизни к будущему развитию нашего молодого, но крепкого, исполненного жизни общества. Эти начала носят в себе так мало задатков чего-либо положительного, органического, они сами по себе так односторонни и бедны содержанием, что возвращаться к ним в настоящее время значило бы подвергнуть самих себя реформе самой насильственной и неестественной. Раскол служит тому самым убедительным и наглядным доказательством. Это единственное наследие, оставшееся как бы неприкосновенным от прожитой нами жизни. Но и здесь, и в этом явлении видим мы уже несомненные признаки разложения, которые явно свидетельствуют о его несостоятельности и предсказывают ему скорый и неизбежный конец. Хотя мы и касались выше неоднократно этого предмета – Но занимательность и важность значения его в сфере русской жизни таковы, что мы считаем не лишним подвергнуть его более подробному объяснению, тем более что рассматриваемое нами сказание содержит в себе множество указаний, которыми мы и не применим воспользоваться.